Она и в самом деле говорила серьезно. Смущенный взгляд серых глаз и лицо полной решимости. Маленький воин. Я поднялась, чмокнула ее в щеку и пошла помочь мальчишкам. А она осталась сидеть и все чертила узора на песке, не поднимая головы. Ужасно. Мы обе слишком многое видим и понимаем. Ничего не можем с этим поделать. мини еще всегда говорит, я убеждена в том-то и поступлю так-то. И еще, надо, чтобы это был человек, по крайней мере, равный тебе по духу, способный видеть и понимать все не хуже тебя. А физиология должна быть на втором месте, это не главное. Я втайне боюсь, что у нас в семье будет одной старой гевой больше Все это слишком сложно не вмещается в застывшие схемы но теперь я думаю о чв сравниваю его с пирсом и у пирса никаких преимуществ всего лишь золотисто-коричневое тело мальчишка бездумно швыряющий камешки в морскую волну. Пятое ноября. Ну и скандал я закатила сегодня вечером. У него наверху. Начала швырять на пол всякие вещи. Сначала подушки, потом тарелки. Мне давно не терпелось их разбить. Но я и в самом деле вела себя безобразно, как истеричка. А он терпел. Никакой твердости. Надо было просто дать мне Пощечину. Все-таки он меня схватил, чтобы не дать разбить еще одну из этих жалких декоративных тарелок. Он редко ко мне прикасается. Было ужасно противно. У него руки как ледышки. Прочла ему целую лекцию про то, какой он и что должен в жизни совершить, но он не слушает. Ему просто нравится, когда я о нем говорю. А что говорю? Не имеет значения. Бросаю писать, читаю разум и чувствительность и должна поскорее выяснить, что же случится с Марианной. Разум и чувствительность роман английской писательницы Джейн Остин. Мариана это я, Элеонора тоже я, такая, какой должна быть. А вдруг он Погибнет в автокатастрофе или от удара, или еще от чего-нибудь. Что тогда? Я умру. Я же не выберусь отсюда. Все, чего я смогла добиться позавчера, — это доказать себе, что выбраться отсюда невозможно. 6 ноября. День. Сижу без обеда. Еще одна попытка. На какой-то момент показалось, что вот-вот ничего подобного, он просто дьявол во плоти Притворилось, что у меня приступ аппендицита. Придумала давным-давно, держала про запас, как последнее средство. Обдумывала, чтобы не сорвалось из-за плохой подготовки. Не писала об этом, боялась, вдруг попадет ему в руки. Натерла лицо тальком. Когда он утром постучал в дверь, быстро проглотила заранее припасенную соль с водой и засунула два пальца в рот. Расчет был точный. Он вошел и увидел, что меня рвет. Разыграла целый спектакль. Скорчилась в постели, волосы спутаны, руками держусь за живот, не одета, только пижама и халат, и постанываю не очень громко храбра превозмогаю боль. А он стоял у кровати и повторял, что случилось, что с вами, и начался нудный, прерывистый разговор. Я упрашивала, а Колебан пытался отвертеться, не хотел вести меня в больницу, я требовала, грозила, что умру, и вдруг он будто бы согласился. Пробормотал что-то вроде «это конец» и выбежал из подвала. Я услышала, лежала лицом к стене, как открылась и закрылась железная дверь, но засов не был задвинут. Потом открылась наружная и тишина. Это было так необычно, так странно, так неожиданно. Свершилось, сработало, натянула первые попавшиеся носки, сунула ноги в туфли и бросилась к двери. Она подалась на несколько сантиметров. Не заперта, я подумала, возможно, это ловушка. Продолжала спектакль, открыла дверь, позвала его слабым голосом, заковыляла, полусогнувшись по наружному подвалу, и наверх по ступенькам светилась щель. Наружную дверь он тоже не запер. Молниеносная мысль. Так он и должен был поступить. Ни к какому врачу он не пойдет, просто сбежит, струсит. Но он должен вывести машину, так что я услышу звук мотора. Однако ничего не было слышно. Я подождала несколько минут. Должна была бы догадаться, но уже не было сил. Ждать дернула дверь. Она открылась, и я выскочила наружу. Там стоял он, прямо у двери, в ярком свете дня. Ждал. Я не могла. Притвориться, что мне плохо, я ведь надела туфли, у него в руке было что-то тяжелое, молоток, и странно расширились глаза. уверенно он собирался меня ударить. Так мы какое-то время стояли, застыв друг перед другом, не знали, что делать дальше, ни он, ни я. Потом я повернулась и бросилась назад. Не знаю почему. Сделала это, не задумываясь. Он за мной, но, увидев, что я вбежала к себе, остановился. Подсознательно я была уверена, что так и будет. Единственное укрытие от него здесь, внизу. Слышала, как он подошел к двери и задвинул засов. Уверена, я все сделала правильно. Это спасло мне жизнь. Если бы я закричала или попыталась бежать... Он забил бы меня до смерти. Случаются минут когда он словно одержимый, Совершенно теряет власть над собой. Перехитрил. Полночь. Он принес мне ужин прямо сюда, вниз. Не произнес ни слова. Провела день, рисуя. Рассказ в картинках. Приключение Калибана. Страшная сказка про безобидного мальчика. Абсурд. Но мне нужно как-то отвлечься от действительности, отогнать страх. Начинается сказка с приключений милого, безобидного клерка, кончается его превращением в рыкающее страшилище из фильма ужасов. Когда он собирался уходить, я показала ему эти картинки. Он даже не улыбнулся, только Внимательно их рассмотрел и произнес, что ж, вполне естественно. Хотел сказать, для меня вполне естественно его высмеивать. Я один из экземпляров коллекции, и когда пытаюсь трепыхать крылышками, чтобы выбиться из ряда вон, он испытывает ко мне глубочайшую ненависть. Надо быть мертвой, наколотой на булавку, всегда одинаковой, всегда красивой, радующий глаз. Он понимает, что отчасти моя красота — результат того, что я живая, но по-настоящему живая я ему не нужна. Я должна быть живой, но как бы мертвой. Сегодня я почувствовала это особенно ясно. То, что я живая, не всегда одна и та же, думаю не так, как он, бываю в дурном настроении, все это начинает его раздражать. Он чугунный, тяжелый, из цельного куска. Его не сдвинуть, не переубедить, как-то он показал мне сосуд, называется «морилка», усыплять бабочек. Вот я и сижу в такой морилке, бью с крыльями о стекло. Оттого, что оно прозрачно, мне кажется, что побег возможен, что есть надежда. Только это всего лишь иллюзия. Толстое стекло, стена со всех сторон. Выхода нет. Седьмое ноября. Как тянутся дни... Нескончаемое Сегодня Единственное утешение Рисунок ЧВ Все больше и больше Захватывает Он здесь единственное Живое, удивительное И повторимое создание Он первый, с кем я Встречаюсь утром, и последний С кем прощаюсь вечером Стою перед ним Смотрю и отрываюсь Знаю каждую линию Наизусть. Одна ступня у него не получилась, и вся композиция немножко прихрамывает, будто где-то какой-то малости не достает. И все же рисунок живет. После ужина нормальные отношения возобновились, он вручил мне над пропастью во ржи и сказал, прочел. По его тону я сразу поняла, ничего особенного. Спать не хочется. Запишу этот диалог. М. Ну? К. Не вижу, для чего это все. М. Но вы же понимаете, что это замечательное исследование психологии подростка, может быть, даже самое замечательное из того, что было написано на эту тему. К. По-моему, с ним не все в порядке. М. Разумеется, с ним не все в порядке, но он и сам это понимает и пытается выразить свои чувства. Он настоящий человек, несмотря на все его недостатки. Неужели вам его не жаль? К. Мне не нравится, как он разговаривает. М. А мне не нравится, как вы разговариваете, но ведь я не считаю, что было бы ниже моего достоинства отнестись к вам с вниманием и сочувствием к — Ну, наверное, это очень умная книга. Умно написано и всякое такое. — м я вам дала почитать эту книгу, потому что думала, он вам близок. — Вы ведь тоже Холден Колфилд. Холден Колфилд — главный герой романа Селлинджера «Над пропастью воржи». — Он никуда не вписывается. Вы тоже. К. И неудивительно. Посмотрите, как он себя ведет. Он даже не пытается вписаться. М. Он пытается придать своей жизни хоть какой-то смысл, сохранить порядочность. К. Это нереалистично. Учится в пижонской школе, родители купаются в деньгах. Не может он так себя вести, по моему мнению.